Достоверность не игрушка. Заказчик передал, что все уже почти хорошо. Чуть-чуть совсем не хватает. Надо шрифтами что ли поиграть. Передайте заказчику, что шрифты не игрушка. Из непредуманных диалогов времен бумажной полиграфии. Самое время подытожить все, что мы обсуждали ранее о всякого рода играх. Не просто же так мы затевали все эти разговоры. Самое важное, к чему мы пришли в финале игр состоявшегося, замечание всеобщей очевидности того, что информационная модель действительности самой действительности соответствовать не может и в целом не обязана. Здесь нужно решительно приглушить все навыки скорочтения и очень тщательно сосредоточиться на том, чтобы воспринять эту важнейшую мысль во всей доступной для охватывания вниманием полноте. Информационная модель действительности, доступная каждому пользователю интернета, отражает прежде всего попытки понять происходящее вокруг, которые могут оказаться не только неуспешными, но и не принести не то что приемлемых, даже удовлетворительных результатов. Всю длинную красную нить работы с гипотезами мы здесь протягиваем исключительно для того, чтобы иметь возможности смягчать все эти затруднения. Желающим использовать рассогласованность действительности – которую априори невозможно устранить, с ее информационной моделью в качестве уязвимости для эксплуатации и с целью извлечения выгоды нужно прежде всего помнить о том, что здесь все украдено до нас. Не стоит лелеять фантазии о направлении или даже формировании реальности. Еще раз, у каждого из нас формируется навык не верить своим глазам. Если написанное не соответствует очевидному, никто не ошибется. Ожидать и полагаться на подобного рода искажения не следует. Далее речь пойдет о том, как компетентно и ответственно подойти к решению проблемы неполноты и внутренней противоречивости любой информационной модели. Выделить фрагмент очевидного, замечания которого можно фактически осилить и сформировать из этого какую-никакую привычку. Решений, которые будут работать всегда и везде, нет и не предвидится. Работать головой придется всю жизнь. Не будем, впрочем, делать вид, что мы первые заметили, что твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад. Наша задача здесь — разобрать несколько не вполне очевидных подробностей этого принципа. Все игры принадлежат уровню построения информационной модели действительности, но не самой действительности. Действительности принадлежит здесь только ответственность, прекращающая игры всех возможных уровней безжалостно и безвозвратно, как только мы приступаем к исполнению смоделированных и проработанных в играх решений. Любые игры возможны тогда и только тогда, когда все исходы игры одинаково приемлемы для игрока. Если вы не готовы практиковаться в обработке последствий своих поступков, нужно остановиться на играх вероятного. Если обработка последствий своих поступков выявляет любые пробелы в навыках, делающие невозможной полноту ответственности, необходимо оставаться в играх возможного до полного закрытия пробелов и овладения полнотой ответственности. Однако каждый обладающий сколько-нибудь значимой компетенцией человек, естественно, стремится к тому уровню, на котором он уже не компетентен. Понять, компетентен ты где-то или нет, заранее невозможно. Можно только попробовать и узнать. Не попробуешь — точно не узнаешь. Попробуешь — может случиться по-всякому, и что дальше с этим делать — личное дело каждого. Есть масса веских причин, по которым за одного битого двух небитых дают. Никто, кроме вас, за вас ничего этого никогда не сделает. Все только самостоятельно. Для создания возможностей понимания этого мы здесь ведем еще одну длинную красную нить личной вовлеченности.